Французская пламенеющая готика. Трактат, приписываемый Дионисию, содержит описание устройства видимого и невидимого миров, о небесной иерархии, о церковной иерархии. Несомненно, Сугерий черпал вдохновение в этом произведении, когда представлял себе иерархию власти феодального короля. Центральная идея произведения «Бог есть свет» Каждое существо — часть изначального, нетворного и творящего света. Всякая тварь получает и передает свет Божий в меру своих способностей, то есть в соответствии с местом, отведенным ей в иерархии живых существ, в соответствии с уровнем, на который она помещена замыслом Божьим. А как же впустить этот Божий свет внутрь Божьего храма? Впервые в Сен-Дени структура здания была вычислена с помощью математических инструментов. И, скорее всего, план Крипты, который следовало включить часть старого здания IX века, был построен с помощью компаса. Такой подход избавлял новую архитектуру от империзма романских построек. Логический стержень помогал обрести большую независимость от материала позволял обрести большую независимость от материала, позволял строить не такие тесные и приземистые, более открытые свету здания. Появилась возможность с помощью математических расчетов воплотить в жизнь все эти рациональные построения. Аркбутаны, изобретенные в 1180 году в Париже, чтобы выше надстроить неф собора Нотр-Дам, были порождением науки чисел. Аркбутан, французская «Аркбутант» — наружная каменная полуарка, передающая распор свода в главного нефа готического храма опорным столбам-контрфорсам, расположенными за пределами основного объема здания. Система аркбутанов, контрфорсов и нервюр составляет конструктивную основу культовой архитектуры готики. Применение аркбутанов позволяет значительно сократить размеры внутренних опор, освободить пространство храма, увеличить оконные проемы, пролеты сводов и тому подобное. И тогда свет буквально врывается внутрь здания, заполняя собою все пространство. возникшее сияние мир — это поток света, низвергающегося, подобно водопаду. Свет, исходящий от Творца, раз и навсегда определяет место каждому творному созданию. Этот же свет и объединяет всё творение. Связующая сила любви пронизывает всю вселенную, устанавливает в ней порядок и гармонию, а поскольку каждый предмет в той или иной мере обладает способностью отражать свет, непрерывная цепочка отражений вызывает в глубинах тьмы обратное движение, возвращающее свет к его источнику. Таким образом, сияющий акт творения сам по себе – постепенный ступень за ступенью подъем к невидимому и неописуемому существу, стоящему в начале всего. Всё возвращается к нему через видимые вещи, которые на более высоких уровнях все лучше отражают его свет. Итак, творное приводит к нетворному через ряд подобий и соответствий. Проникая в их смысл, можно шаг за шагом продвигаться к познанию Бога. Бог — абсолютный свет. В более или менее скрытом виде присутствует в каждом создании, в зависимости от того, какой отражательной способностью это создание обладает. Каждое существо может открыть то, что таит в себе. Тому, кто смотрит с любовью, оно являет часть скрытого в себе света. В этой концепции содержится ключ к пониманию нового искусства, искусства Франции, образцом которого стала церковь монастыря Сен-Дени, искусства света и непрерывного отражения. Она, церковь эта, и стала началом всей пламеняющей готики. Поэтика света, возникшая из богословских рассуждений Сугерия и порождаемая ею эстетика, нашли свое отражение не только в архитектуре. В представлениях монаха XII века божественное сияние концентрировалось в некоторых особенных предметах. Так же, как внутреннее строение здания, эти предметы увлекали душу от тварного к нетворному, от материального к тому, что нельзя писать словами. Посредниками между двумя мирами были, в частности, драгоценные камни. Религиозные мыслители приписывали им особое нравственное значение. Каждый камень находился в символической связи с христианскими добродетелями. Их представляли сверкающими совершенным светом в величественных стенах небесного Иерусалима. Когда король Людовик VII закладывал первый камень в основание хоров Сен-Дени, Ему было вручено несколько драгоценных камней для того, чтобы он положил их рядом с обычными. Монахи в это время пели слова псалма «Стены твои из драгоценных камней». Внутри церковь также полагалась украшать сокровищами. Их блеск должен был отражать сквозь множество окон потоки света, заливавшего хоры, часть церкви, имевшую особое значение в богослужении. Любовь к драгоценностям, эмалям, хрусталю, к любому взаимодействующему со светом материалу, всегда привлекавшему предводителей варварских народов, нашла теперь объяснение, литургическое и мистическое. И если говорить о связи тела с пламенеющей готикой, то надо обратить внимание на то, что раки с мощами святых, украшенные золотом и драгоценными камнями, обрели свое место на пересечении Центрального Нефа с трансептом в освященном пространстве Монастырской Церкви, где они были отныне открыты взглядом посетителей. Если во время господства романского стиля мощи святых хранились в темном подземелье, куда вереницей спускались паломники со страхом погружаясь во тьму, чтобы увидеть, наконец, освященные свечами тела, то теперь в Сен-Дени зал, где хранились реликвии, был поднят из мрака пещер. Появившись на свет из таинственного сумрака, которым его окутывала религия, требовавшая коленопреклонного почитания, зал слился с остальной церковью, открытой светлой. Раки с мощами теперь находились на ярком свету. Покрытая драгоценными камнями гробница святого Дионисия возвышалась посреди сияющего ослепительного потока света, света его собственного богословия. Сама теория святого Дионисия была отражением, зеркалом Бога, она способствовала просвещению верующих, а страсть к золоту и редким металлам определялась лишь одним, как все эти драгоценности отражают свет, как они удерживают его и испускают. Целая артель ювелиров трудилась над драгоценностями, приспосабливая их к повседневным нуждам церкви. Прежде всего, эта страсть к засиявшим драгоценностям отразилась в витражах, которые Сугерий заказал для самых светлых окон в Сен-Дени. Именно витражи должны были облагородить Божий свет, придав ему свечение аметиста или рубина, окрасив в цвета небесных добродетелей все пространство церкви, чтобы увлечь слепой разум по пути анагогических размышлений. Витражи Сугерия напоминали античную мозаику. Человеческая фигура на витражах находилась в центре медальона, отделенная концентрическими кругами от остального декора. Наконец, все эти изображения на паперте, витражах, золотом кресте — и окружавших его сокровищах, провозглашали то, что лежало в основе богословия Сугерия, идею «вочеловечения Бога». В Сен-Дени все сокровища мира были собраны для поклонения Евхаристии. Через Христа человек проникал в сияние святилища. Новое искусство, создателем которого был Сугерий, стало прославлением Сына Человеческого. Это богословие следовало теми же путями, которые в течение многих поколений были известны монашеству Запада. Оно заключалось в толковании священных текстов. Валафрид Страбон в IX веке составил комментарий к Священному Писанию, который читал или собственноручно переписывал любой маломальский просвещенный клирик. Исходя из того, что человек состоит из трех основ — тела, души и духа — Валафрид предлагал искать в Библии три смысла — буквальный, нравоучительный и мистический. Все попытки понять священные тексты, предпринимаемые в монастырях, основывались именно на таком подходе. Проповедь того же учения звучала на витражах трех восточных часовен — на юге Моисей, на севере Страсти Господни, в центре Древа Иесеева — которая по линии Марии, вводила Христа, воплотившегося Бога, в человеческую семью, помещала его в центральную точку истории, в её плоти время. Желание изобразить Бога, снизошедшим к человеческой природе, заставило Сугерия поместить Богоматерь в центре витражных изображений, представить на главном алтаре Благовещение. Творение Сугерия обрело новое измерение, измерение человека, и его телесные оболочки божественным светом. Новая, открытая свету церковь, возвышавшаяся на равнине Франции над хижинами хлебопашцев и виноделов, совершенно по-иному трактовала тему телесного воплощения спасителя. В 1250 году в Париже под руководством Жанна де Шелля начался последний этап строительства собора Нотр-Дам. Эта высокая гора изящно обработанного камня, выросшая на восточной оконечности острова Сите, в самом центре города и окруженная с трех сторон рукавами сены, олицетворяла могущество христианства в этом новом центре западной цивилизации. В том же 1250 году по заказу короля, вошедшего в историю под именем Людовика Святого, в Париже была изготовлена величайшая рукописная Библия Средневековья. По своему многоцветию и изяществу письма этот манускрипт был объектом чувственным, и между этой Библией Людовика Святого и французской пламенеющей готикой установилась очень важная невидимая связь. Исполинские, взмывающие в небо церкви, появлявшиеся даже в небольших городках, выражали свойственную христианам потребность в общине. Эта потребность сформировалась под влиянием нового понимания христианского тела. Чуждое тело Христова к высокому средневековью воспринималось уже иначе, превратившись в тело, чьи страдания простые люди могли постичь, из которым они могли отождествиться. Это единство человеческого и божественного страдания нашло свое выражение в архитектуре. Собор – гостеприимное пристанище для всех обездоленных. Больные, приходившие в собор Нотр-Дам-де-Пари просить у Бога облегчения своих страданий, оставались там до полного исцеления. Им предоставляли освященную шестью светильниками часовню у вторых ворот. В этой часовне больные ночевали. У самого входа в базилику консультировали врачи. Именно здесь обосновался медицинский факультет, который в XIII веке, стремясь к независимости, покинул стены университета. В соборе не только молились, но и лечили и истрадавшееся греховное тело. Собор — это неприкосновенное убежище для людей, преследуемых, и гробница для усопших знаменитостей. Это город в городе, духовное сердце, центр общественной деятельности — место наивысшего проявления мысли, науки, искусства. Пышным цветением орнаментов, многообразием украшающих его сюжетов и сцен, собор является собой полный свод самых различных средневековых знаний, порой наивных, порой благородных, но всегда животворных. Эти каменные сфинксы прежде всего учителя и наставники. С этой точки зрения собор Натурдам-де-Пари – собор философический и, бесспорно, один из самых совершенных образцов подобного рода. Виктор Гюго находил в нем достаточно полный обзор герметической науки, то есть алхимии. Алхимики XIV века собирались раз в неделю, в субботу, день Сатурна, у главного входа собора, у портала святого Маркелла, или у небольших красных ворот, украшенных саламандрами. Дионисий Захарий утверждает, что этот обычай соблюдался еще в 1539 году, также по воскресным и праздничным дням. Ноэль Дюфай также свидетельствует, что в соборе Ноттердам-де-Пари проходили многолюдные собрания ученейших мужей. Там, согласно алхимику Фулканелли, под изумительными сводами, покрытыми краской и позолотой, под кордонами вуты, под тимпанами с разноцветными фигурами, каждый из них излагал результаты своих работ, распространялся о ходе своих изысканий. Высказывались суждения, обсуждались возможности. Тут же на месте изучался подспудный смысл прекрасной каменной книги и замысловатые толкования таинственных символов оказывались едва ли не самой оживленной частью подобных собраний. За редким исключением готические здания, соборы, монастырские и коллегиальные церкви в плане имеют форму распростертого на земле латинского креста, а между тем крест — это еще и алхимический иероглиф Тигля. Но что это дает нам с точки зрения телесного воплощения в архитектуре готического собора? Дело в том, что в Тигле первоматерия, подобно Христу, претерпевает мучение и умирает, чтобы потом воскреснуть очищенной, одухотворенной, преображенной. Кроме религиозных, готический собор служил и мирским целям. Если тишина и благоговейная обстановка, создаваемая призрачным многоцветием витражей, приглашают к молитве и располагают к размышлению, то внутреннее убранство собора – Его архитектоника и отделка с удивительной силой настраивают не на столь душеспасительный лад, распространяют более мирской и чуть ли не языческий дух. В собор приходят на богослужения, в горе и в радости, в составе похоронной процессии и в дни церковных праздников. Но не только. Здесь под предводительством епископа проводят политические собрания. Здесь обсуждают цены на зерной скот. Суконщики договариваются о стоимости тканей. Сюда спешат, чтобы обрести поддержку и спросить совета, вымолить прощение. И едва ли не каждая артель является в собор осветить шедевр своего нового члена и раз в год почтить память своего святого покровителя. В эпоху Средневековья Здесь случались и другие, столь притягательные для толпы церемонии, в частности, праздник дураков или мудрецов. Когда необычное праздничное шествие, шутовской папа, служители, ревнители, шумный, проказливый, веселый народ Средневековья, который переполняли жизненные силы, охватывали воодушевление и восторг, покидала церковь и обходила город. В готических нефах хозяйничал непристойный карнавал. Выходили из воды нимфы и наяды, олимпийские боги Юнона, Диана, Венера, и это была бесстыдная демонстрация античной телесности. И резец скульпторов того времени показывает нам эти необычные увеселения. Так, по словам Витковски, барельеф одной из капителей большого столба вне фисобора Ноттердам-де-Страсбург воспроизводит шутливую процессию, где можно различить Борова с крапильницей, за которым следуют ослы в священнических ризах и обезьяны с различными церковными принадлежностями, а также рака с лисом. Это процессия лиса или праздник осла. И, наконец, упомянем о странных обычаях. Это ежегодные обряды, проводившиеся в готических церквах, такие как бичевание Аллилуй, процессия Масленицы, дьяволеада в Шамоне, шествие и пиршество дежонской пехоты, Последний отголосок праздника дураков со своей матерью-дурой, раблезианскими грамотами, знаменем, на котором два монаха, расположенные валетом, обнажают ягодицы. Сегодняшний посетитель собора Нотр-Дам видит перед собой изваяние человеческих фигур, обрамляющие главный портал. По своему размеру эти статуи лишь немногим выше человека. Хотя они и кажутся из-за этого крохотными по сравнению с огромным зданием собора, Выбор такого масштаба был проявлением веры. Начиная с XI века, строители церквей предпочитали скульптуры в человеческий рост, показывающие по выражению современного историка связь между человеческими ценностями и ценностями изначально присущему миру. Такие изваяния прямо призывали зрителя воспринимать себя как часть церкви. Это был акт вовлечения, начало которому было положено веком ранее с проповедью святого Франциска Осийского, обратившегося к обычному христианину напрямик, на понятном ему простом языке. К тому моменту, как Жан-де-Шель приступил к завершению собора Нотр-Дам, это единство плоти и камня еще упрочилось, потому что христиане начали соотносить свои собственные страдания со страданиями Иисуса Христа. «Христа как бы протомили и жарили и пропарили, дабы спасти нас», утешает читателя жан Бертолеми в своей «Книге страха любовного». Такой приземленный домашний образ превращал распятие в опыт, постижимый в рамках повседневной жизни. Теперь люди отождествлялись не с Иисусом, Царем Небесным, а с Христом-страдальцем, Христом Голгофы и страстей Господних. распятие изображали все чаще и все более реалистично. Это движение страстного самоотождествления с телесными муками Сына Божьего получило известность как «подражание Христу», просто потому, что страдания человеческого тела казалось «вторили крестным мукам». Как утверждал один из исследователей, средневековая религиозность всегда стремилась укрепить и дополнить душевные порывы телесным участием. Так, перед собором Нотр-Дам горожане наблюдали за мистериями о страстях Христовых, которые изображались там с суровым реализмом. Актеры, игравшего Христа, часто бичевали до крови. Эти крайне физиологические сцены способствовали сближению зрителей со страданиями Иисуса, как такого же человеческого существа. Получалось, что Бог — не только свет, но и плоть. Сострадая другим людям, мы воспроизводим собственные религиозные переживания по поводу распятого Христа. Разумеется, средневековый человек практиковал пытки и прочие телесные жестокости самозабвением, которому позавидовали бы и римляне, расправлявшиеся с христианами в Колизее. Но эта новая этическая установка на сострадание породила хотя бы зачаточные представления об уважении к чужой боли во время стезаний. К примеру, начиная примерно с 1250 года, публичные пытки людей, одержимых бесами, уже не воспринимались в Париже так легкомысленно, как прежде. Палачи добивались от церкви официального заверения, что они причиняют страдания именно бесам, а не людям, в чьи тела эти бесы вселились.